Шут был прав Я совершенно не представлял себе Какой опасности подвергаюсь Но упрямо шел навстречу ей У меня не хватает сил детально описать Следующие недели Достаточно сказать Что с каждым днем Гален все больше подчинял нас себе Становился все более жестоким Все с большей легкостью Манипулировал нами Несколько учеников очень быстро исчезли Одной из них была Мэри «Она перестала приходить спустя четыре дня. После этого я видел ее только один раз. Она уныло брела по замку с лицом пристыженным и несчастным. Позже я узнал, что после того, как Мэри бросила занятия, Сирен и остальные ученицы Галена стали избегать ее», И говорили о ней так, как будто она не просто потерпела неудачу в учебе, но совершила низкий, отвратительный поступок, за который невозможно получить прощение. Не знаю, куда она уехала, но Мэри навсегда покинула оленей замок. Как океан вымывает камушки из песка и укладывает их на границе прилива, так похвалы и оскорбления Галена разделяли его студентов. Вначале мы изо всех сил старались быть его лучшими учениками. И не потому, что любили или уважали его. Не знаю, что чувствовали другие, но в моем сердце не было ничего, кроме ненависти к Галену. Эта ненависть была так сильна, что придала мне решимости выстоять и не быть сломленным этим человеком. После многих дней оскорблений выжить из него единственное неохотное слово одобрения было все равно, что услышать, настоящий шквал похвал от любого другого наставника. Долгие дни унижений, казалось бы, должны были сделать меня глухим к его издевательствам. Вместо этого я начал верить многому из того, что говорил Гален, и тщетно старался перемениться. Мы, ученики, постоянно соперничали друг с другом, чтобы обратить на себя его внимание. Некоторые стали его очевидными фаворитами. Одним из них был Август, и нас часто убеждали подражать ему. Я совершенно определенно был самым презираемым студентом, однако это не мешало мне изо всех сил стараться отличиться. После первого раза я никогда не приходил на башню последним. Я ни разу не шелохнулся под ударами плетки. Так же и Сирен, которая вместе со мной испытывала всю силу презрения Галена, Сирин пресмыкалась перед Галеном и ни разу не выдохнула из слова протеста после первой порки. Тем не менее он постоянно обвинял ее в чем-то, бронил и бил гораздо чаще, чем других учениц. Но это только укрепляло стремление Сирен доказать, что она может выдержать презрение наставника. И после Галена она была самой нетерпимой к тем, кто сомневался в правильности методов нашего обучения. Зима подходила к середине, и на башне было холодно и темно. Единственный свет шел с лестницы. Это было самое изолированное место в мире, а Гален был его богом. Он сковал нас воедино. Мы считали себя элитой, поскольку нас учили силе. Даже я, постоянно подвергавшись издевательствам и побоям, верил, что это так. Тех из нас, кого ему удалось сломать, мы презирали. В то время мы видели только друг друга и слышали только Галена. Поначалу мне не хватало чейда. Я думал о том, чем сейчас заняты Барич и Леди Пейшенс. но месяцы шли, и такие мелочи перестали интересовать меня. Даже Шут и Кузнечик теперь едва ли не раздражали меня, настолько упрямо я добивался признания Галена. Шут тогда приходил и уходил молча. «Хотя иногда, когда я был особенно разбитым и несчастным, прикосновение носа кузнечика к моей щеке было единственным облегчением, но время от времени я испытывал жгучий стыд за то, что уделяю так мало внимания растущему щенку». После трех месяцев холода и боли Гален сократил группу до восьми кандидатов. Тогда, наконец, началось настоящее обучение – И к тому же он вернул нам немного комфорта и достоинства Это казалось нам не только величайшей роскошью Но и великодушными дарами Галена За которые мы должны были быть ему благодарны Немного сушеных фруктов за едой Разрешение носить обувь Несколько слов во время трапезы Вот и все Однако мы испытывали унизительную благодарность за это Но перемены только начинались Это возвращается ко мне редкими проблесками Помню первый раз, когда Гален коснулся меня силой Мы были на башне, теперь, когда нас стало меньше, находились еще дальше друг от друга И он переходил от одного к другому, останавливаясь на мгновение перед каждым В то время, как остальные ждали в почтительном молчании «Готовьте разум для контакта, будьте открыты ему, но не позволяйте себе получать от него удовольствие, не в этом цель силы». Он ходил между нами без видимого порядка, стоя на большом расстоянии мы не могли видеть лиц друг друга, и Галену никогда не нравилось, если наши глаза следовали за его движениями. Мы слышали только его резкие слова, И быстрый выдох испытавшего прикосновения Сирон он презрительно рявкнул «Будь открыта, я сказал, не съеживайся, как побитая собака Наконец, он подошел ко мне Я прислушивался к его словам И, как он объяснял нам раньше, пытался отпустить Всякую внутреннюю настороженность И быть открытым только для него Я ощутил, как его сознание скользнуло по моему, как легкая щекотка на лбу. Я сохранял твердость. Давление становилось сильнее, как и тепло, свет, но я отказывался быть втянутым в это. Я чувствовал, что Гален стоит в моем сознании, непреклонно разглядывая меня и употребляя технику фокусирования, которой научил нас – Вообразите ведро из чистейшего белого дерева и влейтесь в него. Я смог выстоять, чувствуя радость, приносимую силой, но не поддаваясь ей. Трижды тепло проходило сквозь меня, и трижды я устоял перед ним. И тогда он ушел. Он неохотно кивнул мне, но в глазах его я увидел не одобрение, а след страха.